Глава 7. Ваш персональный рай. Райские острова в ваших сердцах. Здравствуйте, дорогие! Я есть Крайон, и я несу вам бесконечную любовь из нашего с вами общего Божественного дома. Почувствуйте наше теплое прикосновение. Этой энергией самой чистой и нежной любви касаются вас. Вы любимы, дорогие, и если вы обратитесь внутрь себя, к своему сердцу, вы поймете, что это правда. Дух никогда не обманывает вас, и ваше сердце знает это. Ваше сердце знает, что вы достойны быть любимыми. Но вы даже не представляете, как велика и сильна наша любовь к вам, как безмерна любовь Бога к вам. Вы не можете вместить в себя всю любовь Бога, но все же вы можете почувствовать ее и испытать от этого еще неизведанную вами огромную радость, испытать счастье, которого вы до сих пор не знали. Что такое рай на земле, как вы думаете? Конечно, прежде всего, это очень счастливое место. Это место где царит любовь и ничего, кроме любви. Там нет вражды и ненависти, там нет обид и раздражения, там нет неуверенности в собственных силах и чувства ущербности. Зато там есть понимание и сочувствие, добро и нежность, и там вы всегда чувствуете себя прекрасными, достойными, могущественными и, конечно, любимыми. Вы думаете, такого места не существует? Оно существует. Оно находится там же, где и вы, здесь и сейчас. Оно в вашем сердце. Ваш персональный рай вы носите в самих себе. Когда вы открываете сердце божественным энергиям любви и света, когда вы живете, дышите, чувствуете, созидаете свою жизнь в сотворчестве с Богом, вам открывается ваш персональный рай. Он всегда с вами, и вы можете всегда оставаться в этих восхитительных энергиях, что бы ни происходило вокруг. Это не уход от реальности. Это не означает, что на вашем пути больше не будет сложных задач препятствий и даже неприятностей. Это не значит, что вы больше не будете встречаться с недоброжелательными людьми, не услышите ни от кого слова критики и осуждения. Это не значит, что все без исключения окружающие будут вас любить и говорить вам комплименты. Пока вы живете на земле, вы решаете сложные задачи, Это уместно, так и было задумано, и это продолжится. Разница в том, что эти задачи вы будете решать из вашего внутреннего райского состояния, сохраняя любовь, достоинство, веру в себя, доброжелательность, милосердие и сострадание. Вокруг вас могут бушевать ураганы диссонансных энергий, Но вы останетесь райским островом среди них. Вас не коснутся ураганы, они не нарушат вашей гармонии, не отнимут вашу силу. И оттого ваши действия в этом ураганном мире будут точны, исполнены достоинства и максимально эффективны. Вы по-прежнему будете решать проблемы, но вы сможете решать их грациозно, изящно. Легко и красиво. Во благо всем и себе в том числе. Ваш маленький кусочек пазла. Вы знаете о том, что важнейшая для вас задача на Земле – создание земного рая. Вы часто спрашиваете «Крайон! Но как же нам это делать? И под силу ли нам эта задача – так преобразить всю планету?» дорогие Вы задаете эти вопросы, даже не замечая, как много вы уже сделали на этом пути. Вы задаете эти вопросы еще и потому, что забываете о своем могуществе. Вы творите реальность силой своего сознания. Точно так же вы создаете райские энергии на Земле. Вы создаете их прежде всего в своем сердце. Но поскольку каждый из вас, Часть целого, поскольку вы существуете не автономно, а тесно связаны друг с другом на уровне божественных энергий, свет вашего сердца мгновенно распространяется в пространстве времени. Его подхватывают другие сердца. Эти другие сердца улавливают райские энергии, которые несет ваш свет. Они улавливают энергии любви, и они начинают стучать в унисон любви. И частица рая возникает в их душе. Неся свет от сердца к сердцу, вы распространяете райские энергии по всему земному шару. А что же происходит дальше? А дальше люди начинают думать, чувствовать, дышать, мечтать, принимать решения действовать в этих энергиях. Когда вы действуете из этих райских энергий, когда вы включаете их во все, что вы делаете, вы создаете кусочки рая уже не только в своей душе, но и в окружающей действительности. Вот так из маленьких кусочков постепенно складывается большая картина. И контуры этой величественной прекрасной картины уже проступают на земле. Все, что от вас требуется, вложить туда свой кусочек пазла. Чем заполнено ваше сознание? Вы уже знаете о важнейшем божественном инструменте, доступном вам, силе намерения, о принципах его действия и применения. Сегодня я хочу рассказать вам, как вы можете использовать намерения на практике и, прежде всего, для решения вашей важнейшей задачи на Земле – превращения вашей прекрасной планеты в настоящее райское место. Вы – сотворцы Бога, вы могущественны, и вы можете направить свои знания, навыки и умения – На создание того наполнения вашей жизни, которое вам действительно нужно ради вашего блага. На создание того, что является вашей персональной версией рая. Дорогие, вы, конечно, знаете, что многие люди вместо рая создают в своей жизни свой персональный ад. И это тоже проявление могущества. Вы воплощаете в реальности те образы, картины, состояния, мысли, чувства, реакции, ожидания, которыми заполнено ваше сознание. Все, что заложено в вашем сознании, способно материализоваться. Сделайте свой собственный осознанный выбор. Что вы хотите воплотить в реальности? Вряд ли вы хотите, чтобы ваша жизнь создавалась энергиями страха и тоски, уныния и безнадежности, гнева и отчаяния. Просто выберите вместо этого любовь. Любовь Бога всегда с вами. Просто примите ее. Сделайте выбор в ее пользу. Пребывайте в ее энергиях. Вы это можете. Вам не нужно больше тратить энергию, на создание нежелательных событий, причиняющих страдания и боль. Вы можете начать использовать свое намерение, чтобы созидать свою жизнь великолепной, счастливой и во всех отношениях прекрасной. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Итак, как же создать рай на земле? Ответ прост – создать рай для себя, обустроить свою жизнь так, чтобы она стала вашей персональной версией рая. Возможно, вы пока не видите логики в том, чтобы начинать созидание земного рая с обустройства своей собственной жизни. Вам кажется, было бы логичнее, если бы Бог призвал вас отказаться от собственного блага и заставил терпеть невзгоды ради будущего земли Эдемского сада? Дорогие, неужели вы думаете, что Бог может потребовать от вас таких жертв? Нет и еще раз нет. Все совсем-совсем не так. Ваша задача – создать свой персональный рай, превратить в кусочек земного рая пространство своей собственной жизни. Это не будет с вашей стороны эгоизмом. Если каждый из вас сделает так, обустроит рай для себя, то рай воцарится на всей земле. Вам не нужно все бросать и куда-то бежать, чтобы строить рай. Начните там, где вы есть сейчас. Начните с себя. Помните, Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Бог хочет, чтобы вы были здоровыми. Бог хочет, чтобы вы жили долго на прекрасной планете Земля и чтобы жизнь ваша проходила в достатке, мире, благополучии. Пожалуйста, объединитесь в тандеме с Богом и создайте все это для себя. Сформируйте намерение быть счастливыми. Начните с простых вопросов, обращенных к самому себе. «Есть ли у меня намерение быть здоровым? Есть ли у меня намерение исцелиться? Есть ли у меня намерение стать состоятельным человеком, может быть, богатым? Есть ли у меня намерение обрести счастье в семье?» Задавайте себе вопросы и прислушивайтесь к себе. «Каков ваш ответ?» Только если у вас в ответ возникает абсолютно однозначное, не знающее никаких сомнений, страстное и всеобъемлющее «да-да-да», три «да» с тремя восклицательными знаками, только тогда ваше намерение является по-настоящему чистым, сильным и действенным. Если же вы чувствуете, что говорите «да» не очень уверенно, через паузу, или вам надо подумать, прежде чем сказать, то в вашем намерении нет чистоты и силы. Может быть, вы не уверены, что достойны желаемого? Может быть, вы чего-то опасаетесь? Вы опасаетесь богатства, потому что оно налагает лишнюю ответственность. Опасаетесь взаимоотношений, потому что это может нарушить вашу независимость – и сделать вас уязвимыми, так или иначе, но вы можете выявить те свои намерения, которые действительно являются чистыми, и вы можете разобраться в тех намерениях, в которых вы не обнаружили этой чистоты, и понять, в чем причина. И тогда либо сформировать все-таки чистые намерения, либо отказаться от этого желания. Поймите что вы никогда не достигнете того, к чему у вас нет чистого намерения. И вы всегда получите то, к чему у вас есть чистое намерение. Пожалуйста, сформируйте чистое намерение ради созидания вашего личного кусочка земного рая. Пожалуйста, задайтесь намерением принести в свою жизнь то, что позволит вам чувствовать себя счастливыми. А дальше, для реализации вашего намерения, вам останется сделать три шага. Сообщить о вашем намерении Богу, отойти в сторону, следовать подсказкам Духа. Первый шаг – сообщите Богу о вашем намерении. Итак, первое, что вы должны сделать – сформировать такое чистое намерение, которое вызывает у вас вот это троекратное страстное «да». Если все же у вас нет уверенности, вы можете проверить ваше намерение на соответствие желаниям Духа. Вы можете спросить у Бога, уместно ли то, чего вы хотите. Затем, чтобы намерение сработало, вам надо его четко выразить, сформулировать это намерение в словах. Сделав это, выразите свое намерение вслух, обращаясь к Богу. Например, так. «Дорогой Бог, я хочу обрести счастье в семейной жизни, встретив подходящего для меня партнера». Или «Дорогой Дух, помоги мне прийти в то место, где я могу наилучшим образом реализовать свои профессиональные качества, способности и таланты». Или, обращаясь к моему Божественному Я, прошу об исцелении и о том, чтобы мне были даны все уместные с точки зрения Духа способы восстановления моего здоровья. Вы можете формулировать свое намерение любыми словами, которые покажутся вам наиболее точными и правильными. Второй шаг. Отойдите в сторону. Затем вы должны как бы сделать шаг в сторону. Вы должны превратиться в наблюдателя. Таким образом, вы освободите пространство для действия вашего намерения. Создать некую пустоту, некий вакуум, где энергия вашего намерения может начать разворачиваться. Таким образом, вы отпускаете свое намерение. Вы его не держите потому что если вы будете продолжать его держать, у него просто не будет должного места, не будет пространства, а значит и возможности для реализации. Вы должны его отпустить, отойти в сторону и стать наблюдателем. Пожалуйста, помните о том, что действующей силой намерения является энергия света и любви божественная энергия. Поэтому просто позвольте ей действовать, ведь в этой энергии заложена вся необходимая мудрость, информация, все знания о том, как именно наилучшим образом привести вас к осуществлению вашего желания. Изъявив намерение, вы сообщаете Богу о том, чего вы хотите, а дальше позвольте Богу действовать, не объясняя Ему, как именно Он должен действовать. Третий шаг. Следуйте подсказкам Духа. Помните, что Богу, Духу, лучше, чем вам известно, как именно действовать и какие способы и пути выбрать для осуществления вашего намерения. Поэтому просто позвольте Духу, направить вас в нужном направлении. Не диктуйте Богу свои условия. Вы можете не видеть всех путей, какие способны привести вас к желаемой цели. Их видит только Бог, потому что Он знает общую картину вашей жизни. Он видит все пути, возможности и перспективы, которые вы пока еще не можете разглядеть. Если вы не станете диктовать Богу, как именно Он должен осуществить ваше желание, оно осуществится наилучшим образом. Вы придете к результату кратчайшим и самым благоприятным путем. А иначе вы можете начать блуждать по каким-то окольным тропинкам, просто не видя, что есть кратчайший и более благоприятный путь так как это видит Бог. Поэтому сообщите Богу о том, чего вы хотите, но не сообщайте Ему о том, как именно Он должен это осуществить. Просто скажите, дорогой Бог, дорогой Дух, дорогой Всевышний, я не знаю, какими путями может осуществиться мое желание, но Тебе ведомы эти пути, поэтому, пожалуйста, Пусть оно осуществится так, как это будет наиболее уместно, так, как это нужно для моего наивысшего блага и для наивысшего блага всех. И дальше просто отступите в сторону и просто смотрите за тем, как разворачиваются события. Жизнь будет подводить вас к разным дверям и к разным точкам выбора. Открывайте эти двери, делайте свой выбор, руководствуясь подсказками Духа. Главная подсказка Духа такова. Когда вы делаете верный выбор и открываете нужные двери, у вас все начинает складываться легко, беспрепятственно, словно само собой. Не нужно силой пытаться открывать закрытые двери, дорогие. Дух приготовил для вас легкий, приятный путь к осуществлению вашего желания. Вы лишь касаетесь заветной двери, а далее Дух сам распахивает ее перед вами. Идите тем путем, где все дается легко и складывается само собой. Это путь Духа. И не переживайте, если путь исполнения вашего желания окажется не таким, как вы представляли, или не таким, Каким вам кажется, он должен быть. Дух может привести вас в совершенно неожиданное место, в такое, о котором вы даже не подозревали, просто потому, что Дух видит гораздо больше возможностей, чем это можете видеть вы. Кроме того, Духу больше известно о том, что на самом деле вам нужно для вашего блага. Например, вы мечтаете о карьере художника, вы выразили соответствующие намерения, но вместо этого вам почему-то поступает предложение написать книгу. Не спешите отказываться, не говорите, что вы не этого просили, спросите у своего сердца, правильно ли это, попросите у Бога послать вам знаки, которые подскажут соглашаться ли на это предложение. Вы обязательно почувствуете, если путь открыт и если этот путь благоприятен. Может быть, вам предложат еще и проиллюстрировать написанную вами книгу, и ваша мечта осуществится вот таким неожиданным образом. А кроме того, вы откроете в себе еще и талант писателя, о котором могли не подозревать. Ваши намерения подчас осуществляются самыми необычными, удивительными и неожиданными путями. И если вы не противитесь тем путям, на которые вас подталкивает Дух, то приходите к своему наивысшему благу. Просто следуйте руководству Духа, и вы не ошибетесь, даже если порой вам будет казаться, что Дух ведет вас совсем не туда, куда бы вам хотелось» но на самом деле это не так. Дух ведет вас самым благоприятным для вас путем. Часто эго хочет взять руководство в свои руки. Ему кажется, что оно лучше знает, что для вас правильнее. Но не отдавайте власть эго, доверяйте духу. Отдайте руководство духу, и вы получите все, что вам необходимо и даже больше. Да будет так! С любовью к район! Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, увидьте в глубине своих глаз отсвет своей божественной сути и произнесите вслух следующие аффирмации. Я с любовью и благодарностью вступаю в союз с Богом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 для наиболее эффективного осуществления любого вашего намерения. Останьтесь наедине с собой. Сформулируйте свое намерение и вслух скажите о нем Богу. Затем, если хотите, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Соединитесь со своим божественным центром. Представьте себе, что там источник света, искрящегося, серебристого или золотистого. Мысленно направьте поток этого света прямо перед собой. Примерно на расстоянии метра от себя мысленно сформулируйте из этой энергии сферу, направляйте в нее энергию, чтобы сфера увеличивалась в размерах, достигая в диаметре величины вашего роста или даже больше. Снова сформулируйте ваше намерение, А затем вместе с потоком энергии из вашего божественного центра направьте его внутрь сферы. Представьте себе, что ваше намерение размещается внутри сферы. Вы можете представить себе намерение как некий сгусток энергии, в которой заложена информация. Пусть эта энергия войдет внутрь сферы и сольется с ней. Теперь представьте себе, что вы отпускаете от себя эту сферу. Можете представить себе, что она подобна воздушному шару. Вы перерубаете канат, удерживавший его у поверхности земли, и шар начинает медленно подниматься вверх. Он поднимается все выше, уходит в небо. Вы видите, как сфера уменьшается в размерах, и, наконец, тает в небесной глубине. Откройте глаза и возвращайтесь к вашим обычным делам. Не стройте никаких предположений о том, как будет осуществляться ваше намерение, но будьте внимательны к тем подталкиваниям, которые будет вам давать Дух, и следуйте им без сомнений. Ваше намерение в итоге осуществится самым благоприятным для вас образом. Сформировав ваше намерение из божественных энергий и заключив его в энергетическую сферу, вы просто отпускаете его и тем самым позволяете ему начать действовать. Вы заложили туда энергию, вы заложили туда задачу, вы заложили туда некий проект. Теперь отступите и дайте энергии развернуться. Остальное оставьте на попечение Бога. Вопросы для размышлений. Чем наполнено ваше сознание прямо сейчас? Какими мыслями, чувствами, впечатлениями, переживаниями? Как вам кажется, какое будущее вы создаете для себя сегодняшними вашими мыслями и чувствами? Какими мыслями, чувствами, намерениями вы можете создать для себя свой персональный рай? Какие ваши мысли, чувства, настроения, переживания создают ваш персональный ад? Что вы чаще для себя создаете, рай или ад? Каким образом можно изменить наполнение вашего сознания, чтобы вы излучали райские энергии, и могли с их помощью создавать кусочек рая там, где вы находитесь. Вы можете выразить намерение пребывать в энергиях любви и счастья, даже если обстоятельства неблагоприятны. Вы можете сохранять уравновешенность и спокойствие, когда кто-то на вас кричит. Вы можете силой своей любви не присоединяться к его дисбалансу, а оставаться в райских энергиях. Что вам еще надо изменить в своих мыслях, чувствах, желаниях и намерениях, чтобы оставаться в райских энергиях божественной любви и нести их повсюду, где бы вы ни находились, и что бы ни происходило вокруг вас.